Глава 12. Кто свой? «Похоже, я вас в машине подожду», — грустно констатировала Алиса сквозь забитый нос. Илья проехал дальше территории института, заглушил двигатель, повернулся и уточнил недоуменно. «Хранитель, но ну ты что? Там наверняка только полтергейст». Светлый дух ответил брезгливо. «Полтергейст, конечно. Так вали делай свою работу, рассветник, а моя любимица вас в машине подождет». Марина пожала плечами, мол, да пусть ждет. У хранителей обострение вредности, хотя ведь таковые были правила. Алиса участвует только в заведомо безопасных миссиях. Она тоже смирилась и вынула сотовый, чтобы за игрой скоротать ожидания. Втроем перелезли через высокий забор. Даже Марине не потребовалась помощь. Илья не мог не отметить ее успехи в физической подготовке. Осторожно прошли мимо здания института, заметили гуля возле входа. Он махнул кривенькой ручонкой. То есть сигнализацию уже отключил, явной опасности быть замеченными нет. Складское здание располагалось удобно, за основным корпусом и так, что если охрана не выйдет специально, то и заметить непрошенных гостей не сможет. Илья уже возле двери зажег фонарик и довольно быстро справился с замком. Помещение внутри оказалось просторным, но не слишком забитым хозинвентарем. Собственно, именно поэтому и не охранялось тщательно, только очень тупого вора привлекли бы пачки чистящего порошка или грабли. Теперь и Марина зажгла фонарик, проходя вперед и осматривая все углы. Хайшу дополнительные источники света не требовались, он спокойно шагал впереди нее. Илья же остановился недалеко от входа, проходя лучом света по всей окружности. Если придется рисовать знак призыва, то именно здесь должно быть самое проходимое место. Шепот Марины в полной тишине слышался довольно хорошо. «Ничего не вижу подозрительного. Хайш, а ты?» Тот остановился в двух шагах впереди нее. Тоже не вижу, но тут совершенно точно что-то есть. Энергия буквально размазана. Он замялся, а потом скользнул взглядом сначала по левой стене, а потом глянул на потолок. Илья направил фонарик на то место, но ничего не увидел. Зрение рассветника позволяет заметить любого темного, но у демона, скорее всего, чутье на источник энергии тоньше. Хотя если речь идет о призраке, то до материализации никто его разглядеть не сможет. Хайш осматривал потолок, постепенно переводя взгляд все дальше. Или я чувствовал пульсацию амулета, как если бы здесь присутствовал демон во плоти. Так он ведь и присутствовал. Снова напарникам придется в корне пересматривать алгоритмы поиска. Гуль сообщил, что здесь просто происходят странные вещи. Раздаются непонятные звуки, перемещаются вещи. Притом никто из людей не пострадал, что было странно и для демона, и для сильного полтергейста. Он пока не стал рисовать знак, а сосредоточился на том направлении, куда смотрел Хайш, переводя свет фонаря. И вдруг... В самом дальнем углу заметил быстрое движение, будь то тень промелькнула. Хайш тоже это увидел, потому спонтанно отступил немного назад. Марина вмиг сосредоточилась и переспросила шепотом «Видишь?». Но ответа не потребовалось. С дальнего конца склада раздался тихий противный визг. Илья вскинул фонарик и поймал светом тварь, одновременно ощущая волну холода по спине. Прямо на потолке сидело нечто напоминающее человека, только руки и ноги вывернуты в обратные стороны, и голова неестественно перекручена. Лицо перекошенное, кривое, жуткое. Фурия. Причем взрослая, сильная. Тварь, едва ее только обнаружили, перестала визжать. Илья отмер и закричал. «Марина, назад! Назад!» Но фурия по потолку метнулась вперед, наращивая скорость с каждым минуемым метром. Она слишком быстра, быстрее среднего демона. У Ильи, кажется, на секунду остановилось сердце. Но Хайш молниеносно развернулся, схватил Марину и со всего размаха швырнул. Похожа на полной свои силы, потому что она просто полетела тряпичной куклой и, пронесшись не менее десятка метров, сбила Илью с ног и сразу застонала от боли. Сейчас было не до нее, Илья тоже ощутил удар о землю по полной программе, но тут же перегруппировался и резким движением скинув Марину сел. Фурия, упустив рассветницу, вцепилась демону в руку, которую он швырнул Марину, или рука просто оказалась на траектории ее нападения. «Ах!» – воскликнул Хайш, но без особой паники. Отпусти, дура, я же свой!» Тварь сама рожала зубы, сплевывая черную кровь и бросилась в сторону. Илья потерял ее из вида, но уже через несколько секунд она снова мелькнула на потолке. Рванула к выходу и прыгнула очень далеко, Тотчас исчезнув в темноте. Сбежала гадюка. Илья склонился над Мариной. «Эй, ты как?» «Кажется, у меня все кости сломаны. Можно я еще немножко полежу?» «У меня желудок возле горла остановился». Илья облегченно улыбнулся. Если бы не защита рассветницы, то точно бы что-нибудь переломало. Так хотелось ее сейчас просто обнять. От радости, что обошлось. Хайш уже вышел из склада и, усаживаясь на землю с другой стороны от Марины, прокомментировал. «Кажется, я сейчас стану свидетелем рассветного порно. Ну же, не сдерживайтесь. Развлечения на сегодня все равно закончились». Илья сразу оторвал взгляд от Марины и перешел к делу. «Мы называем эту тварь Фурией». Хаиш, который сидел, сложив руки на коленях и внимательно прислушиваясь к ощущениям, не появился ли тварь поблизости, кивнул. «Низшая демоница. Мадам тупа, как пробка, но очень ядовита. Не для меня, к счастью». «Хаиш», — подала голос Марина, которая до сих пор не хотела шевелиться. «Это было очень больно. Но спасибо. Я думала, ты мне шею сломал. Летела себе, летела, и только об этом и думала. Соображала, как же я буду тебя благодарить со сломанной шеей?» Он усмехнулся. «Ничего себе, сколько полезных мыслей!» «Давай повторим. Кстати, сломанная шея для рассветника не проблема. Пару недель бы в кроватке повалялась и все. А вот укус ее вроде бы смертелен даже для вас. Жаль, не проверили. Я сегодня несообразительный». «Ненавижу». «И спасибо», – отозвалась Марина. Рукав Хайша насквозь пропитался черной кровью, и теперь он заказывал рубашку до локтя, обнажая рваную рану. Илья продолжил обмен сведениями. «Она из низших, то есть нечувствительна к последнему амулету». Демон подтвердил, так и есть, но ее замедлит тот, первый. Помните, вы меня им пытались замедлить? Илья учитывал каждый пункт. Она нападает на людей только в случае самозащиты или охраняя гнездо. Я уже проверил, там больше ничего нет. Так что мы, скорее всего, застали мадам беременной. Она поэтому такая медленная. С медленной Илья не спорил, хотя и представить не мог еще большей скорости. Если бы фурия укусила Марину, то та бы уже легко не отделалась. Илья вообще не знал, есть ли хоть какие-то шансы выжить после воздействия такого яда. Днем она впадает в спячку, опасна только ночью. На людей фурии не охотятся, но питаются светлыми. У Хайша были те же сведения. Да, всякими там домовыми или... Он замолчал. Илья понял первым и сорвался с места. Через забор демон перепрыгивал одновременно с Ильей, а потом обогнал. Несколько секунд спустя Илья расслышал вскрик Алисы. Но, похоже, пока кричала она только от страха. Фурия билась в закрытые стекла машины. Хайш выпрямил ладонь и полоснул по воздуху, не попав. Фурия отлетела на метр и снова мерзко завизжала. Подбежав, Илья быстро сосредоточился и старался указывать пальцем точно. «Люмин, люмин, люмин, люмин! Эри, тэнцэдун кастоди!» Квадрат получился неровным, но замкнулся. Фурия замерла, а потом панически закружила прямо по невидимым стенам. Илья выдохнул от облегчения. Подбегающая Марина держала на готове замедляющий амулет, но остановилась рядом с Ильей и тоже протяжно выдохнула. Алиса лишь слегка приоткрыла окно, но выходить из машины не спешила. «Ребят, что происходит?» «Хранитель буквально владел моей рукой и заставил запереть все окна и двери. А потом стук по крыше, по стеклам, я до смерти перепугалась!» Фурию она, получается, и не видела. «Тем лучше, будет крепче спать». Хай же продемонстрировал ей свою руку. «Где твои фляжки, милая? Я тут водопадами бесценной крови хлещу, и все зря». Честно говоря, хоть рана до сих пор и выглядела ужасно, но сочиться перестала. Как ни крути, но Хайш подставился ради Марины. И пусть даже угрозы его жизни изначально не было, Илья решил, что обязательно должен будет об этом сказать, прямо и честно. Демон должен знать, что его решение и скорость реакции не остались незамеченными. А если продолжить в том же духе, то в другой раз уже Илья не будет задумываться, стоит ли бросаться на помощь. Такие поступки, независимо от аргументов, воли и сознания, сближают. Но это позже. Сейчас надо было закончить дело. Фурия крутилась по стенам без остановки и притом пронзительно визжала. Рука Ильи с серебряным ножом легко пройдет сквозь границу, но быть укушенным хотелось меньше всего. Хай что до рукой не залезет, хотя он сложенными пальцами орудует как мачете. Мяснуть нож тоже не вариант. Как к ней попасть? Хотя нож просто пролетит в худшем случае. То есть можно попытаться еще и еще, пока он не достигнет цели. Марин, Илья не оборачивался, а сам отступил на шаг, чтобы прицелиться лучше. Бросай! Она закинула амулет ровно в центр ограниченного периметра. Фурия завержалась еще большим отчаянием и как будто бы стала двигаться медленнее. Еще шаг назад. Марина тоже вытащила свой кинжал и прищурилась. Ничего, рано или поздно кто-нибудь зацепит. Хайш предусмотрительно отошел в сторону, чтобы уйти с траектории. Первый бросок Ильи, как и ожидалось, прошел мимо. Марина кинула следом и почти подсекла тварь снизу. «Может, нам надо одновременно?» – предложил Илья. «Фурия успевает увернуться от одного ножа, но от двух будет сложнее». «Отличная идея!» Марина подняла свое оружие с земли и встала теперь немного подальше, целясь и ожидая команды. Однако тварь на полсекунды застыла, а потом начала двигаться по стенам все выше и выше. И чем дальше она становилась от сдерживающего амулета, тем сильнее нарастала ее скорость. Илья метнул нож, но теперь попасть было еще сложнее. «Какая там высота? Хайш!» – выкрикнул нервно. «Метров десять навскидку!» – спокойно ответил тот. «Бесполезно! Теперь уже совсем бесполезно!» Фурию уже даже было сложно разглядеть. Мечущаяся высокоточка достигнет границы и просто выпрыгнет. Она не умеет летать, но свою способность к прыжкам уже продемонстрировала наглядно. Марина так разозлилась из-за провала, что со злостью выпалила демону. «Ты же сказал, что она тупая!» Хайш посмотрел вверх несколько секунд, потом спокойным голосом заметил. «Все, ушла!» «Тупости я ее по меркам темных определял. Для рассветника любой темный – гений!» «Да что ты говоришь, гений!» Марина сжала кулаки, но раздражение было несправедливым. Уж точно не Хайш виноват в том, что они упустили фурию. Однако демон ее агрессию уловил и поступил, поступил как демон то есть быстро перевел стрелки. Кстати, а почему хранитель так не хотел с нами идти? Он как будто точно знал, что там поселилось. И не предупредил, чтобы понизить наши шансы. Вообще-то похоже на правду. И когда Фурия нашла машину, хранитель сообразил очень быстро, как если бы заранее был готов. Алиса теперь вышла, но вся тряслась и переводила взгляд с одного лица на другое. Илья попытался задать вопрос самым ровным из возможных тонов. «Хранитель, ты заинтересован в нашей смерти?» «Да с чего ты взял?» зашипело сияние. Но вдруг Алиса перебила и будто бы холодной водой. «Я не совсем понимаю, что произошло, но хранитель не обязан защищать вас». «Что?» опешила Марина. «Я понимаю, как это звучит», продолжила Алиса. «Но и вы его поймите. Домовой охраняет один дом, феи только свои деревья, а хранители одного человека. Не требуйте от него невозможного». Хайш хмейкнул. Илья спонтанно подался вперед и сказал мягко. «Ты права, Алиса. И характер хранителя нам известен». Но разве ты сама согласна с тем, что он нас не предупредил? Что бы ты почувствовала, если бы кто-то сегодня погиб?» Она вздрогнула, но все равно смотрела прямо в его глаза. «Какая разница, что думаю я? Но пытаюсь объяснить, что конкретно вы требуете от Хранителя. Он скрыл это не от вас, Рассветники, а от вас и Демона. Вы действительно ждете, что Светлый Дух станет помогать Демону? Вы сами поставили его перед фактом, в котором он просто не может играть на вашей стороне?» Марина что-то пыталась возразить, но Илья осёк. «В машину и по домам. Все слишком устали. А до следующей ночи нам надо ещё придумать, как найти эту тварь». К счастью, все поняли его намёк, не продолжать бессмысленный спор. Но мысли остановить Илья не мог. Отношение Алисы вроде бы и до сих пор было ясно, но такая кардинальность прозвучала вызовом. «Если бы Хайша сегодня не было, то фурия укусила бы Марину. Если бы Хайша сегодня не было, то хранитель предупредил бы об опасности». А он предупредил бы? Совсем не факт. Хранитель мог посчитать, что со смертью Рассветников его любимец больше не будет участвовать в опасных авантюрах. Нет, он и в этом случае ничего бы не сказал. Алиса ошибается. Ведь как раз только Хайшу сегодня ничего не угрожало. Фурия могла его искалечить, но точно не убить. Он единственный шел туда в полной безопасности. Хранитель не мог этого не знать. Он подставлял только Илю и Марину. Это ничего, он ведь действительно не обязан но довольно сложно принять тот факт, что хранитель в определенной ситуации спишет их со счетов даже быстрее, чем демон.